Глава четвертая. Ознакомление с обстановкой. Настоящие политики лучше разбираются в людях, нежели те, что подвязаются на поприще философии. Другими словами, именно политики – настоящие философы. Вовенарк. «После того, как я поел мясное пюре, а мои гости выпили чая, мы продолжили наш разговор. Расскажите, как обстоят дела в королевстве, лучше с момента переворота в России», – попросил я. Когда сообщили о покушении на вас, здесь все восприняли это известие с большой тревогой. Ваша супруга созвала совет из всех министров и управляющих заморскими территориями. На совещании они решили продолжать политику, которую вели вы, и придерживаться первоначального плана. Поэтому в стране началось строительство новых городков и расширение существующих. Велась подготовка к приему беженцев, которые хлынули массовым потоком в нашу страну. Часть беженцев переправлялась в Европу или в дальние колонии, если они не обладали нужными знаниями или навыками. Через два месяца приплыл князь Кочубей Виктор Сергеевич и возглавил правительство и службу безопасности. Пока вами занимались врачи, было открыто ваше завещание, где подробно описывался план действий в случае вашей смерти, поэтому правительство просто придерживалось его. Развитие науки и всевозможные исследования продолжались, Большей частью все разработки оставались в секретных лабораториях, и только небольшая часть передавалась огласке, когда появлялось подозрение, что наши конкуренты близки к прорыву в тех или иных исследованиях. В Королевстве было создано несколько институтов, занимающихся новыми направлениями в науке, имеющие собственные лаборатории и технические мастерские. Все это сделало Королевство самым передовым в мире, в то время как Российская Федерация постепенно этот статус утрачивала. Точных данных, на каком уровне сейчас находится наука в ней, нам неизвестно, так как работа строжайшим образом засекречена. Вести разведку в этой стране крайне трудно, так как внешних связей она практически не имеет, а выезд граждан в последние 15 лет запрещен. При этом можно с уверенностью сказать, что хоть уровень жизни и остался в ней на низком уровне, то рождаемость существенно увеличилась. В стране широко распространён план рождаемости, который необходимо неукоснительно соблюдать. При строгой деспотичной системе управления зафиксирован неимоверный рост патриотизма и поддержки правящей партии. Сейчас начал вводиться план постепенного освобождения заключенных в годы массовых репрессий и увеличения ассортимента для разных категорий граждан. Увеличены продуктовые наборы, расширен список личных вещей, которые человек может иметь. С чем связана политика послаблений, пока непонятно, но это вызвало небывалую поддержку населения. Их руководителя стали фактически боготворить. В церквях рядом с иконами обязательно висят портреты их вождя, которому молятся прихожане. В тех церквях, где отказались их вешать, настоятели бесследно исчезали и назначались новые. В последние годы страна окрасилась в красные плакаты с надписью «Сталин». Его портреты висят практически повсюду. Власть его неимоверно сильна. За неуважение сразу сажают в тюрьму, поэтому противников политическому курсу в стране нет. Экономический потенциал страны сейчас трудно оценить, так как все предприятия, производящие продукцию не гражданской направленности, засекречены. Армия постоянно реформируется. Пять лет назад закончились массовые чистки в руководстве армии, и была принята новая доктрина ее развития. Но по подсчетам наших специалистов, на перевооружение потребуется еще как минимум 5-7 лет, а война может начаться уже в этом году. Германия серьезно нацелена на расширение своих территорий в восточном направлении, поэтому наша страна также попадает в сферу их вероятного удара. Теперь, что касается нашего оборонного потенциала. На границе, в местах вероятного удара противника, подготовлены ракетные части, которые должны будут остановить противника на направлении основных ударов. Для превосходства в воздухе подготовлены современные самолеты, которые имеют превосходство над противником по многим параметрам. Серьезный упор сделан на противовоздушную оборону в плане установки большого количества зенитной артиллерии, которую в крайнем случае можно использовать и против танков. Морские силы у нас сейчас самые большие в регионе, хотя в большинстве состоят из устаревших кораблей, выведенных с Дальнего Востока и из Балтийского моря, но подвергнутых глубокой модернизации. Упор сделан на большое количество подводного флота. Сейчас в состав входят около 30 устаревших лодок, И 63 новых, хотя официально новых лодок у нас 11, а устаревших 15. Бронетанковые войска представлены танками типа КВ-2М и Т-34М, прошедшими глубокую модернизацию. Проблемы со строительством завода связаны с отсутствием допуска к золотому резерву. По своду законов к нему имеет допуск лично правитель, то есть вы, или тот, кто примет власть после вас. Но так как вы в коме, распоряжаться золотом у нас не получается, хотя его запасы огромны. «Да, здесь я не подумал. Кто же знал, что я могу пролежать в коме четверть века? Но сейчас нужно как можно скорее организовать запуск танков в серию. Помимо этого, запустить нужно и строительство авиации, в первую очередь истребителей». «Каким количеством самолетов располагает Германия?» – спросил я. «Самолетов около шести тысяч, при этом две тысячи достаточно устаревшей модели. Танков и бронемашин около пяти с половиной тысяч». Большей частью это легко бронированная техника. Орудий около 40 тысяч, включая новые системы, стреляющие минами по навесной траектории. К сожалению, в этом они нарушили наши патентные права, но продолжают их использовать и производить. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор. Помимо этого, у них есть разработки систем залпового огня, наподобие нашей «Катюши», но они признали ее малоэффективной. Данная система также используется и в Российской Федерации, но она так и не была модернизирована, а в составе ракет до сих пор используют устаревшую и малоэффективную взрывчатку. Военный флот представлен двумя линкорами, 15-ю крейсерами, большей частью среднего, второго класса и 20 подводными лодками, хотя последние пытаются запустить в серию. Вооружение личного состава составляют многозарядные винтовки, легкие пистолеты-пулеметы и пулеметы двух видов. От использования легкого бронирования личного состава они отказались, признав его малоэффективным против винтовочных пуль нового образца. От бронежилетов отказались и в российской армии, скорее всего, из-за дороговизны. Теперь расскажу по обстановке в Европе. Сейчас идет скопление войск Германии в районе Югославии. Разведка также докладывает, что они планируют нападение в ближайшие дни. После того, как они возьмут Югославию, то, скорее всего, вторгнутся в Болгарию и Грецию. Но есть информация, что Болгария может присоединиться к Германии. В таком случае у Югославии нет никаких шансов, так как удар со стороны Германии, Италии и Венгрии она не выдержит. С учетом очень сильного ударного кулака, страну рассекут на части, после чего каждую группировку уничтожат по отдельности. Помочь мы ничем не сможем, так как нападение произойдет в ближайшие дни. Единственное, можно поддержать Грецию, но как это сделать – чтобы не вызвать серьезные протесты со стороны Германского союза. Нужен грек, желательно известный, который начнет собирать добровольческую армию для защиты Греции. Деньги мы выделим и поможем организовать набор добровольцев, не только у нас, но и по всему миру. Обучить азам партизанской войны и отправить в Грецию в начале агрессии со стороны других стран. Остановить это немцев и их союзников не сможет, но силы ресурсов они на это потратят много. Хорошо. Я составлю план по данному мероприятию и предоставлю его к вечеру. Помимо Европы, Италия и Испания собираются начать захват государств в Северной Африке. Все африканские страны Средиземного моря должны будут стать их колониями. Им собирается в этом помешать Великобритания, но сил у нее сейчас не так и много, чтобы их распылять. Значит, нужно отправить туда несколько подводных лодок под видом флота Великобритании. Нужно помешать свободному перемещению кораблей немецкой коалиции и продемонстрировать, что это англичане топят корабли. Готовьте спецоперацию по этому направлению. Возможно, при нападении на Югославию итальянцы будут высаживаться с моря. Наши лодки должны нанести существенный урон силам противника. Нужно подготовить часть подводных лодок к установке минных заграждений в местах высадки непосредственно перед этим. Заодно найдите выход на руководство военно-морского флота Югославии под видом англичан. Нужно добыть данные о времени и месте высадки итальянских войск и передать их руководству флота с целью противодействия этому. Можно предложить им закупить морские мины и установить их перед высадкой. Это приведет к серьезным потерям итальянцев и даст несколько дней для организации партизанского движения. Нужно направить наших инструкторов туда для помощи в организации подполья и партизанского движения. Особый упор должен быть сделан на уничтожение крупных производств. Не жалейте денег на это. Подкупайте руководство, угрожайте, но заводы не должны достаться немцам. Нужно начинать подрывать их потенциал уже сейчас. Особую упор делайте на нефтехранилищах и заводах по переработке. Для немцев это лакомый кусок. Чем нам угрожает Япония и какой у нее потенциал? Япония собирается вступить в войну с целью полного захвата Китая и азиатских колоний всех государств, не входящих в союз с Германией. Сейчас они располагают шестью тысячами самолетов, Около 8 тысяч орудий, преимущественно малого калибра. Около полутора тысяч танков со слабым бронированием и орудиями малого калибра. 250 кораблей разного класса, минимум 50 подводных лодок. Численность войск при мобилизации достигнет 2,5 миллионов человек. Наша разведка докладывает, что они попытаются захватить Аляску и западное побережье Северной Америки. Может, иметь смысл эвакуировать наших людей с Аляски? Замените специалистов на имеющих военную подготовку. Произведите скрытое минирование всех объектов, шахт, мостов, причалов, инфраструктуры. И в случае попытки захвата, если не будет возможности оборонять нашу территорию, люди должны отойти в Канаду, откуда мы их эвакуируем. Договоритесь об этом с представителями Канады и начинайте готовить туда людей, имеющих соответствующую подготовку. Срок – неделя. После этого отряд под видом работников и шахтёров должен туда выехать. Не забудьте продумать легенду и включить в состав групп женщин. Нельзя раньше времени спугнуть японцев. Начните укреплять оборону Суэцкого канала. Терять контроль над ним ни в коем случае нельзя. Какие у нас отношения с Израилем на данный момент? Спросил я, постепенно начиная разбираться в происходящей обстановке. Израиль в результате войны, произошедшей 20 лет назад, значительно увеличил свои территории. В результате этого дипломатические отношения между нашими странами серьезно обострились и сейчас находятся на минимуме за все годы. У нас по одному дипломатическому представительству с минимальным дипломатическим составом. В то же время наши предприятия и торговые представительства ведут активную работу, выполняя большое количество заказов, в том числе и военных. Информацию по их армии я в данный момент не взял с собой, но подготовлю к следующей встрече. Хорошо. Пока на этом закончим нашу встречу. На завтра мне нужна подробная информация о нашем экономическом потенциале. Количество заводов, работоспособного населения, производимая продукция в годовом исчислении, точная численность армии и возможности мобилизационного призыва, опыт резервистов, когда проводились последние учения, полный список кабинета министров и руководителей с полным и подробным досье на каждого. Также были подробная информация по всем вопросам, которые мы сегодня обсуждали. На этом тогда и закончим. «Жду вас обоих завтра с утра», — сказал я, заканчивая своеобразное совещание. Когда гости ушли, пришел медбрат, и я, появ первый раз, самостоятельно дошел до туалета, расположенного прямо в палате в маленькой комнатке. Меня, конечно, придерживал медбрат, имя которого я так и не узнал, но, в принципе, смог бы добраться до него и сам но показывать, что я в нормальной форме, я не торопился, решив повременить с этим. Вечером после всех процедур с массажем и иглоукалыванием меня уже засыпающего посетил врач и, осмотрев, подвел итог, что мое выздоровление идет на удивление очень быстро, сообщив, что для меня используются самые современные технологии и достижения, накопленные за последние годы. Ведь врачам была поставлена установка на изучение ускоренной реабилитации в надежде на мое скорое выздоровление и все эти годы на эти исследования выделялись немалые суммы. Именно после процедур я сразу же заснул, хотя еще было довольно рано для сна, поэтому ничего удивительного нет, что ночью я проснулся по естественной потребности организма справить нужду. Решив никого не беспокоить, я осторожно встал с кровати и, не торопясь, отправился в туалет. Справив нужду, я также осторожно, присветил свете из окна, прошел к своей кровати. Так как я шел не торопясь, то смог услышать шум из-за двери, который меня насторожил. Он мне напомнил звук падающего тела, поэтому, не ложась в постель, я достал из-под подушки пистолет и, сформировав из одеяла форму спящего человека, насколько это возможно, постарался как можно быстрее и тише перейти к стене, где располагалась дверь, став так, чтобы, когда она откроется, я оказался за ней. Это удалось сделать мне с большим трудом. Резкое усилие чуть не закончилось моим обмороком. Пол перед глазами заходил ходуном, а в ушах стоял стук сердца, громыхавшего в груди. Последним усилием, когда я прижался к стене, снял взведенный пистолет с предохранителя и замер, стараясь унять свое дыхание. Буквально через несколько секунд дверь медленно и очень тихо распахнулась, и по силуэту тени на полу я понял, что в проеме стоит человек. Тут же раздались еле слышные хлопки, а одеяло на кровати стало вздрагивать от попадания пуль. Боясь, что мой убийца поймет отсутствие жертвы в постели, я, прикинув, где находится мой противник, открыл стрельбу прямо через дверь. Она была достаточно тонкой, и пули из моего пистолета с легкостью пробивали ее. Я старался целиться в тело стоящего за дверью человека, но так как сил было мало, мне пришлось каждый раз корректировать свою руку. Разрядив полностью обойму, я понял, что совершил ошибку. Запасную обойму я оставил под подушкой, И понял я это только когда пистолет встал на затворную задержку, сообщая о том, что патроны в обойме закончились.